Этого дня Стасик и Анна-Мария ждали с нетерпением. Анна-Мария рассказывала, что иногда из глубины инкубатора доносятся постукивания и шорохи, хотя она не уверена. И вот этот день настал. После школы Стасик и Анна-Мария сели возле инкубатора и начали ждать. Наконец инкубатор щелкнул, как тостер, и крышка его чуть приоткрылась. Изнутри повалил теплый кисловатый пар. Стасик подскочил к инкубатору, распахнул крышку и отшатнулся. Анна-Мария из за его плеча, и лицо ее тоже изумленно вытянулось. На подстилке камеры В склизких обломках скорлупы лежал крохотный ребенок. Он дернулся, схлипнул и забил ножками. Как мирской лежит. Хомки так не лежат. Ну какой же это герой? Голый, сморщенный, весь в складках. Складки должны быть на плащ-скафандре. «Где красный плащ-скафандр?» Ребенок пищал, захлебываясь, и, видно, останавливаться не собирался. «Может, его покормить надо?» Стасик взял с полочки пакет хомкин-корма, вытряс на ладонь горсть желтоватых крошек и начал сыпать на ребенка, стараясь попасть в открытый рот. Ребенок закашлялся и заверещал еще пронзительней. Что-то мы не учли, что-то не учли, сто процентов. Фу, нервозность. Забери его к себе, а то мои родители придут скоро. К себе не могу, у меня бабка. Может, его отнести в зоопарк? Ага, тут-то нас из школы и выгонят. То мы же с это гоняют? Идея. Давай ему рот закроем и на чердак унесем. А ночью придумаем, что делать. Ты сможешь ко мне ночью прийти? Ну? Или хочешь меня одну с ним бросить? Но ведь кто ж меня отпустит ночью? Ничего не знаю. Отец у меня на дежурстве, но бабка точно дома. Она каждую ночь сидит за своим компом, трещит с пенсионерами в чате. Ну, тем более, пусть сидит. А ты мимо ее комнаты прокрадись ее? И... Ага, умная такая. Мы с ней в одной комнате. Ты должен в два часа ночи быть рядом со мной. Да ты че? Одна не справишься. Между прочим, это и твой ребенок тоже. Подумаешь? Да я таких сто сделаю. Птыщ, птыщ, птыщ. Сто. Ну, ладно, что-нибудь придумаю. Не придумывается. А если у бабки доступ к сети закончится, она спать не ляжет? Ага умная такая! Как он у нее закончится? Она пенсионерка, у нее бесплатный доступ. Точно! Супер! Я вечером в хабе на лестнице сетевой кабель отсоединю. У нас так было однажды. Бабка увидит, что сети нет, позвонит в службу. А наладчики вечером не работают. Бабка ляжет спать, и я из дома сбегу. Позвони мне снизу. Я тебе открою и проведу мимо комнаты родителей. Пока. Над городом висела большая луна, желтая и выпуклая, как глаз яичницы. Стасик снова выглянул из-за куста, свистнул и хотел был опять спрятаться, но тут на восьмом этаже приоткрылось окошко и выснулась знакомая челка. Анна-Мария помахала рукой и скрылась, а через минуту пискнул домофон подъезда. Анна-Мария открыла ему дверь. Стасик, крадучий, зашел в подъезд и поднялся на восьмой. Вызывать лифт он побоялся. Анна-Мария ждала его у квартиры. Поверх белой ночной рубашки она накинула зимнюю куртку, а на ногах у нее были шлепанцы. — Что, так и пойдешь? — Если буду искать одежду, мама с папой проснутся. Пошли! Анна-Мария решительно взяла его за руку и они тихо зашагали вверх по лестнице. Люк чердака был приоткрыт. Стояла тишина. Из щели, сквозь клочья пыльной ваты и ржавые скобы, сочился теплый воздух, пахнущий летом, древесиной и голубями. Анна-Мария зажгла красный фонарик светлячок, и они пролезли на чердак. В дальнем углу стояла картонная коробка, и в ней на подстилке из мятых газет лежал ребенок, там, где они положили его днем. Глаза его были закрыты, а тельце в тусклом лунном свете казалось совсем синим. Анна-Мария посветила фонариком. — Потрогай его! — «Сама потрогай!» «Поишься, что ли?» «Не знаю» «Ну и потрогай!» Стасик осторожно склонился и положил палец на живот малыша Живот был почти холодный Анна-Мария с любопытством осветила фонариком крохотное бледное личик «Может укрыть его газетой?» «Он не умер?» «Возьми его в руки!» «А чего я?» «Ну, ты же у нас бесстрашный герой, майор Богдамир!» Стасик шмыгнул носом, опасливо засунул ладони в коробку и вынул крохотное тельце. «Дышит?» «Не знаю. Кажется, нет. Или дышит?» «Теплый? Дай дотронусь. Чуть теплый. Смотри, смотри, кровь! Ему ногу голуби туклевали «Бедный!» «Фу! Если он умер, то его надо закопать!» «А если не умер?» Стасик положил малыша в коробку и задумался. Анна-Мария оглянулась и подняла фонарик. «Идея! Мы сейчас положим его на дощечку и пустим по реке!» как поступали викинги с погибшими! Он будет герой-викинг!» «Супер! Сто процентов!» Они стояли на гранитном парапете набережной, на ступеньках, спускающихся к самой воде. Стасик, вооружившись щепкой, сосредоточенно чистил дощечку от глубинных перьев. Дощечка была бурая и заляпанная. Они нашли ее в глубине чердака. Анна-Мария держала на руках младенца. Стасик подумал, что вот так, в лунном свете, на фоне тихой воды канала, Анна-Мария очень хорошо смотрится. В белой ночной рубашке и пухлой куртке на плечах, с маленьким лысым человечком, прижатым к груди. На виске младенца темнела звездочка. Не такая ровная, как рисовали, но вполне четкая. То мне кажется, что дышит, то не дышит. Его вот так прикольно держать? Дай положу. Я сама. Ты не умеешь. А как мы его назовем? Герой, наш герой Классно, пускай плывет Дощечка мирно покачивалась на воде И от этого казалось, что младенец тихонько шевелит ручками Стасик наклонился над водой и собирался оттолкнуть дощечку Но Анна-Мария взяла его за рукав Подожди, так будет еще красивее Она размотала запястье шнурок фонарика светлячка, включила его и опустила на дощечку рядом с головой малыша. — Отлично! Дощечка уплывала все дальше от берега. А Стасик и Анна-Мария, стояли взявшись за руки, и завороженно смотрели на сонную поверхность канала и на пропадающий вдалеке призрачный свет красного маячка. Анна-Мария, наконец, облегченно улыбнулась и поежилась. — Ну что, по домам? — По домам. Я провожу тебя. Взявшись за руки, они поднялись по гранитным ступенькам, прошли по бульвару, и углубились в переулки. Город был тих и пуст, лишь мимо проехал первый робот-подметальщик, гудя и мигая желтой лампой. Стасик и Анна-Мария шли молча, держась за руки и улыбаясь. Иногда останавливались и смотрели на луну, когда та появлялась в прорезях между зданиями. Возле своего дома Анна-Мария повернулась к Стасику, и серьезно посмотрела ему в глаза, мотнув челкой. Но мы же никому-никому об этом не скажем. Сто процентов не скажем. А когда мы вырастем, то сделаем нового ребенка, нашего героя. Сто процентов. Или нашу фею. Они еще немного постояли в неловкой тишине. А потом Анна-Мария неожиданно чмокнула его в щеку. Развернулась и поскакала к подъезду. И Стасику это совсем не показалось стыдным. Может быть, потому что никто не видел.